Отца в широкой воде так и не нашли. Замыло его и связчиков рыбаков вязким обским илом, и сосали его шустрые обские налимы, и выбросило на один из бесчисленных островов, и там расклевали его птицы. Что унес в своей скрытной душе отец? Вызов, бунт, непокорность? или так никому и невысказанную доброту. Но Лёшка помнил редкую ласку отца, и слова его о том, что больше ел и крепче был. Тоже помнил, ныне вот и сознавать их глубокий смысл начал. Припекло, да чтобы он хоть еще одну осечку сделал. Лёшка подрастал, шастал по тайге за ягодой, кедровыми шишками — лежал день динской на мосточках, ловя проволочной петелькой шургаев вертёшек, чтобы тут же бросить их собакам, ждущим подачек от своих мучителей и союзников. Мать поступила работать в рыбкооб. Дом теперь стоял на Лёжке, не до игрушек стало. Меж делами Лешка вдруг обнаружил, что мать помолодела. Вроде бы даже и похорошела. Неужто радовалась погибели отца и тому, что гнет кончился? От такой мысли морочно на душе лёшки становилось. Это ж предательство! Может, и того хуже? В дом зачистил приемщик рыбы, известный по всей Нижней Оби Шалопай с прозвищем геркогорный горный Бедняк получивший свое знатное прозвище за то, что однажды наспор, будто бы выпил он десять бутылок настойки «Горный дубняк» и не помер. «Из дома уйду», — пригрозил Лёшка матери. Но на нее уже ничего не действовало. Она ошалела. Девчонкой отдали ее замуж. Не погуляла она, не помиловалась, почти пропустила, — извела понапрасну молодость. И вот, наверстывала упущенное, в двадцать семь лет брала от жизни ей жизнью и природой положенные. Зимой Герко-горный бедняк работал экспедитором в Рибкоопе. На засольно-коптильные фабричонки по совместительству преподавал военное дело в школе. Кроме того, ухорез этот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 пели на мотив «Здравствуй, мать, прими привет от сына». Сверх всего этого геркогорный горный бедняк участвовал в художественной самодеятельности в качестве конферансье и солиста. Дивились шурышкарцы на разностороннее развитие человека. По одной земле ходит, в одной столовке ест, даже деревянный туалет, накренившийся над обью,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 направляла чувства в надлежащую сторону. Конечно, у герки горного бедняка поклонницы водились, большей частью дамочки из культурной среды, либо приезжие на лето студентки. Но навеки вечные, и полностью суждено было ему заполнить сердце Лешкиной матери Антонины. Стоило шурышкарской зимней ночью появиться герке горному бедняку — на пазарями освещенной, заснеженной улице с баяном на груди и почти по-заграничному загадочно в нос выдать сценически отточенным тенорком эх у меня есть сердце! Хэх, у сердца песня! эх у песни тайна! Хочешь, отгадай!» Как мать теряла всякий рассудок,